Глава двенадцатая. Владислав Громов. «Тебе срочно надо с ним встретиться и поговорить!» Зволнованный Ника тащил меня за руку по коридорам Академии. Мой внутренний навигатор окончательно сбился, и в какой части мы сейчас находимся, я понятия не имел. Проплутав минут десять и окончательно меня запутав, она все-таки вывела нас к нужному секретному месту. Оказывается, у меня в Академии такое есть. Перед наглухо закрытой дверью замерли на вытяжку два демона в боевом обличии что, приведя нас, сделали по в сторону, открывая нам проход. Зыркнув на них недобрым взглядом, Ника влетела внутрь и при этом еще и меня с собой затащив. — отвалить от меня, уроды! Я вам так просто не дамся! И где вы так прокачаться успели, хотел бы я знать! — крипло орал незнакомый парень, забившийся в угол комнаты. Его одежда, состоящая из потертой кожаной байкерской куртки, Плотных штанов с такими же кожными накладками была явно не новой, каких-то подозрительных бурых пятнах и подпаленных. Тяжелые ботинки с металлическими носами дополняли рабочий крестьянский образ. На поясе у незнакомца таились видавшие виды ножны внушительного размера, а за спиной висел... Я недоверчиво протер глаза, но ничего не изменилось. Это явно был автомат Калашникова. В руках парня, к тому же, агрессивно пылали два огненных шара, правда, довольно слабеньких. «Уровень мага чуть ближе к магистру», — мысленно констатировал я, глядя на это зрелище. «А что тут происходит?» — мой вопрос, адресованный моим девушкам, что в полном составе собрались в комнате, улетел в пустоту. Они, не обращая на меня никакого внимания, пытались успокоить этого парня. Правда, зачем, я пока не понимал. но бузит, но вопит, как резанный, и что с того? Оглушить эфиром, спеленать, да доставить в медчасть, пусть знающие люди разбираются с его поехавшей кукухой». Единственное, что вызывало во мне легкую напряженность — его одежда и оружие, что очень сильно напоминало о моем старом мире, пробуждая во мне ностальгию. То, что это не военный было видно сразу. Но вот облачение, рассчитано явно не на защиту от пуль, настораживало. В такой одежде легко двигаться и скрытно перемещаться, а защитит она скорее от других людей без огнестрела или холодного оружия. ты еще, блядь, кто такой?» «Почему я не вижу твой уровень?» — завопил тот еще громче, с перекошенным от ужаса лицом, увидев меня. «Да успокойся ты! Ничего мы тебе плохого не сделаем!» — не оставляла попыток достучаться до него Ольга. Но все, чего она смогла добиться — пущенный в ее сторону огненный шар, который, впрочем, даже не долетел до нее, растворившись в воздухе. Увиденное окончательно перенапрягло мозг и так охреневшего от происходящего парня. Он вдруг кинулся в сторону двери, в отчаянной попытке сбежать. При этом выхватил свой нож. Про автомат он, видимо, забыл или понял, что тот против нас бесполезен. Легкий удар по голове, и парень оседает на пол без сознания. «Рассказывайте!» — рявкнул я, окончательно потеряв терпение. Любое нападение на моих невест я воспринимал очень остро и уже начал бороться с желанием прибить этого хама, абсолютно не следящего за своим языком. За долгое время общения с аристократами я успел отвыкнуть от речи гопников своего мира. «В общем, он появился где-то с час назад», — начала Ольга. «На центральной площади Академии открылся портал, и из него выскочил этот парень. Сразу сработала тревога, и появившаяся стража закинула его в полностью изолированное от эфира помещение, в котором мы сейчас и находимся. Он сначала пытался отбиваться, но не сработало. Тогда он как бешеный стал кидаться на дверь, пытаясь пробить ее огнем. И это в помещении, где нет эфира. Но и это еще не все. Ты, наверное, не заметил, но на нем нет защитного артефакта, И тем не менее он жив и относительно здоров, и явно не собирается умирать. Это как такое вообще возможно? Мало того, что он прорвался сквозь защиту мира, открыв в нем портал, так еще и может здесь спокойно жить. Что происходит, Влад? Твоя хваленая защита не работает? Так, стоп. Поднял я руки, сдаваясь под напором ее эмоций. Идите пока погуляйте, а я с ним сам пообщаюсь. И не спорьте, он вас боится, мне кажется, сильнее, чем меня. Оскорбленно, вскинув головы, девчонки ровным строем потянулись к двери, а я понял, что потом придется долго отвечать на их дотошные вопросы, чтобы утолить разыгравшееся любопытство. Убедившись, что дверь за ним надежно закрылась, я влил в парня немного целительного эфира, который у меня, как и у девчонок, естественно, тут работал. Тот резко вскочил, замотав головой, но я уже его спутал, не давая пошевелиться. — А теперь давай спокойно поговорим. Тружелюбно улыбнулся я. «Для начала представлюсь. Меня зовут Владислав Громов. Я создатель академии, на территории которой ты находишься. И мне очень интересно, кто ты такой и как сюда попал, при этом умудрившись выжить». «Выжить!» — пренебрежительно фыркнул он. «Да у меня сопротивление ядом плюс пятьдесят, и Реген прокачан в максималке. Ты в курсе, что ту хрень, которой вы дышите, даже воздухом нельзя назвать?» У меня мама все время проседает, когда автохилл срабатывает. Иначе бы сдох сразу. и Эта зеленая дрянь, висящая в воздухе, есть везде. Даже страшно смотреть на нее. Меня от одного ее вида выворачивает, а вы спокойно тут ходите, даже без фильтров. — Это он про эфир мира, — говорит, — догадался я. — Очень интересно. Его даже я не вижу, а он видит. Это как? — И чего надо топу от маленького меня? — продолжил он, набычившись. — Ты вообще, блядь, кто такой? «Что у тебя за уровень, или у тебя вместо Ника и уровня стоят вопросы?» «У меня обилка есть, так от нее даже тысячный уровень не скрыть, хотя такого в природе не существует, а твой все равно скрыт». «И какой же уровень у тебя?» — вдруг мне стало интересно. «Семидесятый, епт, вхожу в топ-3 игроков на земле, а ты что за хрен с горы?» «Вы», — поправил его я. «Что вы?» — осекся он человеку с уровнем гораздо выше твоего надо обращаться на «вы» и очень вежливо, чтобы не разозлить. А я уже начинаю злиться, потому как ни черта не понимаю из того, что ты тут несешь. Да что тебе рассказывать? Меня Дима зовут. До того пиздеца, что начался на земле, был простым менеджером, тачки продавал в автосалоне, а потом пришли зомбаки и система, ты книжки про постапокалипсис читал, вот все в точности, как там написано, произошло. Хочешь выжить — качайся. Хочешь вкусно есть и дохеробак? Качайся. Не хочешь лизать чью-то жопу? Тоже качайся. И мы качались, потому как жить очень охота, да и надеялись, что все наладится, когда мы станем сильней. Но, вы землю мы почти просрали. Зомбаков на ней процентов 80 сейчас. И они, кажется, качаются, причем как на нас, так и друг на друге. Но их дохера, им можно друг другу глотки рвать, а нам? А люди все равно еще и друг с другом грызутся. Правила прежней жизни не работают, кто сильнее того и тапки. А народу плевать, что еще год-два их она всем станет. Мы, топы, еще пытаемся навести порядок, но нас мало, а зомби всяких отморозков много. Единственный шанс всех разом грохнуть — это уничтожить темный кристалл, что закинули на землю. Он отвечает за систему и за тот пиздец, что творится в мире. Но до него не добраться, потому как то, что он есть, мы знаем, а вот где — понятия не имеем. Ищем, но пока без толку, а время тикает, как таймер на бомбе, и скоро рванет. Мне перед тем, как сюда попасть, сообщение пришло, типа «пойдите в портал, пройдите испытание и тогда вы получите доступ к кристаллу и функции админа. Если бы все получилось, я бы взорвал к чертовой матери этот кристалл и зажил спокойной жизнью. Правда, есть шанс, что если его уничтожить, пропадут и наши способки, но мне на это плевать». «И какое условие происхождения?» — заинтересовался рассказом я. «Как обычно, всех грохнуть и при этом не сдохнуть самому. Но как это сделать, я реально не представляю». Куда мне с моим семидесятым тягаться стопами за пятьсот плюс? И это, как я успел заметить, слабейший из вас. В общем, жопа, с какой стороны ни посмотри. — Ну, насчет жопы мы еще поговорим, — ответил я, пристально всматриваясь в него. — Значит, говоришь, темный кристалл, который к вам кто-то забросил, после чего начался апокалипсис? Все верно? Я ничего не напутал? А что, если я, например, разрушу его или заберу себе? Вы не будете против? — С чего бы это нам быть против? — удивился он. После того, как он исчезнет, все зомбаки подохнут. У меня в глобалке висит такое задание — уничтожьте кристалл, спасите землю. А что, правда можешь помочь? Еще пока не решил, подумаю. — Да фиг ли тут думать? — взвелся он. — Там люди погибают, а вы тут сидите такие сильные, сытые, красивые, разожрались в уровнях, а то, что мир гибнет, вам похуй. «Помолкни — Помолкни, — рявкнула я в конец, потеряв терпение. От речи гопников у меня началась мигрень и сводила скулы. А еще пристально в него вгодевшись, я заметил в том месте, где у магов находится источник, маленький темный кристалл, щупальцы от которого шли по всему организму, включая голову. Видимо, это была обратная связь с тем кристаллом, о котором он говорил. Но очень интересно. Но еще более интересно, зачем его закинули к нам с явно невыполнимым заданием. Если я хоть что-то помню про фантазии авторов всяких постапокалипсисов, то у любого в системы есть кулдаун. У сильных заклятий большой... У слабых меньший, но он точно есть у всех. И то, что они делают, магией в прямом смысле назвать нельзя. это некая система дает им колдовать и прокачиваться. И как такой недомаг может мериться силами с настоящим магом? Отруби ее, и они станут обычными людьми. Но пока делать этого с ним не нужно, потому как изучить новые возможности никогда не повредит. А вот кристалл их мира меня очень даже заинтересовал. Во всякие инопланетные расы пришельцев, которые закидывают в мир систему, я не верил. А вот то, что пожиратели сделали ход, о котором меня предупреждал Творец, было очень даже вероятно. Если предположить, что пожиратели таким образом подпитываются душами людей, то все становится более чем логичным. Но зачем идти таким сложным путем, если можно их забирать напрямую? Хотя даже вот так сходу можно придумать массу причин. Например, они не смогли напрямую влиять на мир потому как его защита оказалась им не по зубам. Или таким образом они получают более чистые души, ну или очищенные. Черт его знает, по какому признаку о них отбирают. Надо лучше изучить этого парня, а потом наведаться в их мир. Сразу с наскока лезть не стоит. Вдруг там нет эфира. А на своем источнике я ничего масштабного не потяну. А даже если потяну, то могу сдохнуть от перегруза. Еще и система эта. Смогу ли я ей сопротивляться — большой вопрос. Хотя, если связь приходит через кристалл, то эта хрень внутри меня точно без моего желания не попадет. Значит, тут беспокоиться нечего. Слушай меня внимательно, потому как два раза я повторять не буду. Сейчас я тебя отпущу, и ты отправишься с сопровождающим к вести, который оформит тебя как курсанта. Поучишься в академии, глядишь, чего нового узнаешь. А мы пока подумаем, как помочь твоему миру. Предупреждаю сразу, ты и тот слабейший из всех поэтому засунь свой гонор и корявый язык себе в задницу и не доставай его оттуда, пока я не скажу это сделать. Ты находишься в другом мире, и тут учатся сильнейшие аристократы из грозди миров Творца, которые за малейшее оскорбление укоротят тебя ровно на голову. Аристократы? Это типа императоры и графы всякие? Типа того, кивнул я. Причем они настоящие маги, а не подделка, как ты. Про выполнение заданий пока забудь, придет время — Откроем портал в твой мир, заодно и кофсанты попрактикуются. Такую тренировочную площадку даже если захочешь найти, фиг найдешь. А ты вообще кто такой? С Парселон, скинув с него путы, я сел на лавку, что стояла в помещении. Но если брать по твоей классификации, то я — бог этого мира. Бог? — недоверчиво протянул он. Это типа всякие чудеса и молитвы. А покажи что-нибудь этакое. Его глаза зажглись любопытством. Пожав плечами, я создал два мороженых, одно из которых протянул ему. Настоящее? Теперь в его глазах горел восторг. Тысячу лет его не ел. Уже и забыл, какое оно на вкус. Привыкай. то для тебя многое покажется странным и удивительным. Поэтому меньше болтай и больше слушай. Ладно, засиделся я тут с тобой, а дел меня много. Ты согласен с моим планом? Увидев, что он кивнул, я связался с Вестой и распорядился определить новенького в учебный корпус. И куратором назначить преподавателя человека, а то хватит с него стрессов на сегодня. Хотя то ли еще будет. Сиди тут и жди, скоро за тобой придут. Если хочешь жить, то без сопровождения лучше по Академии не шастай. Тут много чего для тебя непонятного и смертельно опасного. И постарайся не встревать в конфликты. Повторю, тут ты самый слабый. И если тебя грохнут, не факт, что я успею или захочу тебя оживить. Выйдя наружу и закрыв за собой дверь, я выдохнул. Девчонки, что выстроились полукругом, выжидательно уставились на меня, давая понять, что миновать их я смогу только после подробных объяснений. В общем, так, начал я. Отбой тревоги. Он обычный попаданец из другого мира, который понятия не имел, что его мир не единственный во Вселенной. Он не маг, хотя очень похож на него. Принцип его магии другой, и мы его освоить не сможем. Там внешний управляющий контур. Но мне его придется изучить, дабы защитить мир от таких вот пришельцев. На них не действуют многие наши ограничения, хотя они и слабее нас, и оперировать эфиром просто не могут. В общем, тут надо думать. И пока я оставляю его в Академии. Хочу посмотреть на него, да в мир его потом наведаться, и курсантам нашим практика, и мне польза. Думаю, управляющий кристалл, что правит их миром. Такой не один, и есть в каждом из миров. Просто мы о них ничего не знаем. Поймем, что он из себя представляет, найдем и все остальные. Как-то ты все сложно объяснил. — Я, если честно, ничего не поняла, — нахмурилась Ника. — Какой иной принцип? Их что, несколько? Мы же вроде освоили и стихии и элементальный эфир, а это что-то иное. И почему мы не можем освоить еще и такую магию? Это же как круто, когда на тебя не влияют внешние факторы. — На вас они и так не влияют, — заметил я. А тут, повторюсь, существует внешний управляющий контур, который дает развитие за определенные достижения. Ну, типа, убил ты сотню пожирателей, получая и в арсенал одно новое плетение. То есть все зависит не от мастерства мага, а от его действий. Чем больше заданий выполнил, тем сильнее стал. «Как-то глупо звучит, как по мне», — заговорил Ольга. «Ведь тот, кто дает знания и разные бонусы, также может их и забрать». «Правильно?» «В точку, милая», — улыбнулся я. «Поэтому изучить его возможности стоит. А вот пытаться примерить их на себя, конечно же, нет. Ладно, заболтались мы с вами». — Веста, хватит подслушивать, я тебя давно вижу. Вспыхнув красными щеками, из скрыта вышла эльфийка и замерла, уставив взгляд в пол. И чего было прятаться? Я никаких секретов тут не раскрыл. А то, что ты все услышала, очень хорошо, легче будет понять, что делать с нашим гостем. Пошел уже третий день, как я вернулся с испытаний элементалей, хотя, наверное, правильнее их было бы назвать испытаниями Творца, мои супермагические подружки, Попрятались, боясь показаться мне на глаза, с удвоенным рвением, занимаясь поисками остатков затаившихся пожирателей. Хоча чего прятаться? Не их вина, что все прошло не по плану. Но, конечно, они были очень разочарованы, не получив долгожданную свободу. Ничего не придумав умнее, они решили показать мне свое недовольство, за что жестоко поплатились. Такую трепку я им устроил, что потом пару дней отлеживались с заблокированной напрочь регенерацией. и Их мычание, которое должно было сойти за извинения, Я высокомерно проигнорировал, указав им на дверь, пока не вычистят землю от всей заразы, чтобы на глаза не появлялись. Но после я отправился в академию, и как раз сейчас у меня должна была состояться первая лекция по теории пожирателей, которую единогласно все спихнули на меня. И это пугало меня сильнее, чем бесчисленные орды врагов, потому как учить я не любил еще больше, чем учиться. Расставшись с девчонками, я замер перед дверью в лекционный зал. Глубокий вдох... Выдох, скрыть постыдную дрожь в руках, и вот я вхожу в аудиторию. Твою мать! Это что за помещение? Да тут тысячи две курсантов точно сидит, и все смотрят на меня, не отрывая глаз. Сделанное по типу амфитеатра с уходящими вверх сиденьями, оно образовывало полукруг, с краю которого находилась трибуна лектора. От заинтересованный гул голосов на негдущихся ногах иду к ней и достаю тетрадь с планом лекции. Черт, страшно-то как! Хозяин? На плечо запрыгивает Рыжик. «Привет, красотка!» Глажу ее по голове, достав орешек, протягиваю его ей. «Первничайте!» «Не стоит! Вы выше их во всем! Вы знаете, как лучше! И надо учить эти зеленые шишки! Как не подохнуть в первом же бою!» «Оно все заткнулись, орехи прелые!» — закричала она, Теверов, воздушный артефакт, благодаря которому ее услышали даже на последних рядах. «Они ваши, и пожестче с ними, если что, я рядом!» Потершись об меня мордочкой, она спрыгнула с плеча и умчалась куда-то наверх. Тяжело вздохнув, я посмотрел на сидящих в огромном зале. Кто-то глядел на меня с любопытством, кто-то вжидающие. Присутствовали в аудитории преподаватели, что расположились почти на самой галерке. Что ж, тянуть нет смысла, пожалуй, начнем. Я сделал глубокий вдох, как перед прыжком в воду, и ринулся в бой. «Господа курсанты, прежде чем начать нашу лекцию, позвольте представиться, я...» Владислав Андреевич Громов, основатель этой академии и главный по всему шухеру, что пронесся по всей грозди миров, Творца. Мандраж неожиданно прошел, и говорить стало легче. Вы все уже знаете о той цели, ради которой мы все тут собрались. Наши замечательные преподаватели многое вам рассказали, и часть знаний вы даже смогли применить на практике. Но чего они не могли вам объяснить, так это природа пожирателей а также причину их столь сильного сопротивления к обычному эфиру, которым вы все привыкли пользоваться. Сами по себе они нематериальны и с легкостью захватывают тело любого разумного, съедают душу, отсюда и название «пожирателей». Но если они все же оказываются во внешнем мире без носителя, то тогда приобретают форму, которая напоминает воздушный шар. Снаружи оболочка, внутри, можно сказать, газ, являющийся их сутью, Разрушу оболочку, и пожиратель становится уязвимым. Но как же это сделать, если их не берут обычные эфирные плетение Точнее, обычным эфиром можно, конечно, в итоге ее разрушить, но силы времени это займет порядочно. В обычном состоянии их оболочка очень адаптабельна, и буквально за мгновение может подстраиваться под любой урон. Вода — значит сопротивление воде, огонь — значит огню. Кто-то может сказать, что надо их атаковать магами разных стихий, и он был бы прав, если бы не одно «но». Плетения бьют неравномерно, и пожиратель все равно успеет выставить защиту. Кто-то предложил обрушить на них глыбу льда и одновременно снизу ударить землей. Тот же эффект — огонь с воздухом. Заключить в плотный кокон огня и ударить воздухом — не получится. Одно уничтожит другое. Какие бы вы комбинации ни попробовали, все равно эффект будет слабым. И не забывайте — что их миллионы и миллиарды, а нас намного меньше. Пока будете долбать одного, остальные вас уничтожат. «И какой же есть выход?» — спросите вы. Маг сам должен бить одновременно дружественными стихиями, причем наносить либо короткие сильные удары, либо использовать массовые плетение не забывая удерживать управляющий контур. У многих из вас открыты все стихии, но они абсолютно не развиты. У магов моего мира вообще открыта лишь одна стихия — что еще сильнее осложняет им борьбу с пожирателями. Но, насколько я знаю, наши архимаги уже работают над этим, и скоро эта проблема будет решена. Я говорил и смотрел на их лица, что сосредоточенно ловили каждое мое слово. Люди и нелюди, представители разных рас и народов, объединенные одной целью, собрались тут, чтобы научиться не бояться новой угрозы. Потом они, пройдя практику, вернутся в свои миры, чтобы, в свою очередь, подготовить там магов к большой войне приближение которые ощущаются даже простыми людьми, и я поведу их за собой, потому как иного пути у меня не было и нет. Теперь вопросы, — сказал я, закончив лекцию. Так, взметнулся лес рук, неожиданно. То ли я настолько плохо донес материал лекции, что никто ничего не понял, то ли... Ладно, рискнем. Надеюсь, меня, если и побьют, то не сильно. Пожалуйста, девушка крайне справа в первом ряду, — чуть не добавил, — с большими сиськами. Я вас внимательно слушаю. «Послесловие. Владислав Андреевич, вам не кажется, что ваша история стала неинтересной? Все меньше людей ее читает, все меньше лайков вы собираете. Возможно, надо закругляться, не мучить ни себя, ни читателей. Что я могу сказать? Возможно, вы и правы. Но, увы, закончить ее просто срезав текст будет неуважением тем, кто ее читает. Но я верю, что мои читатели просто ждут момента, чтобы показать свой интерес к книге. Надеюсь, я прав. Следующий вопрос».